Василий Кораблёв. Фредди, глава 4 «Мистер и миссис Смит, чем я могу быть вам полезен?» — хищно улыбнулся представитель сатанинской кредитной конторы города Спринфилд, господин Хаммельс Форд. Он не скрывал, что не рад был их видеть у себя, но улыбка — двигатель торговли, особенно если она американская. «Господин Хаммельсфорд, мы бы хотели сделать беспроцентный займ сроком на 20 лет в вашем филиале», — сообщил мистер Смит. «Опять?» — изумился представитель. «Но вы уже брали в этом году, между прочим, три раза. Ваш лимит исчерпан, и я с прискорбием буду вынужден вам отказать». «Вы ведь знаете, что эти займы мы брали не просто так, а на благо общего дела», — вмешалась миссис Смит. «О, я знаю ваши дела. Не беспокойтесь. Вы несколько раз покупали недвижимость. Вы брали подъемные на приведение ваших дел в порядок. Может быть, уже хватит бегать с места на место и осесть уже?» «У нас особый случай», — хмур ответил мистер Смит. «Это меня не касается», — отрезал Хаммельсфорд. «Меня интересует только финансовое благополучие. Банку, знаете ли, не нравится, когда у него только берут, не отдавая ничего взамен. Пора бы уже начать отдавать, Смиты!» И тем не менее, нам нужно 150 тысяч долларов. Мы хотим устроить нашего сына в частную школу. А чем вас обычно не устраивает?» Ехидно поинтересовался Хаммельсфорд. «Нам бы хотелось дать ему хорошее образование, а в вместное слишком толерантное и прогрессивное общество, ушедшее далеко от традиционных ценностей». «Вот как значит. Вам давали деньги, не на обучение. Вам их давали, чтобы вы грохнули вашего поганого сыночка». Вы одержимы или уже в конец от общения с ним? Ваша задача была простая — принести своего первенца в жертву. Где жертва? Уже два года прошло, и кругом только сплошные убытки. Вы просто одержимы, Смиты? Вы низшие ступени иерархии! Вы пфу и растереть! Знаете, когда нас селили в эти тела, нас не предупреждали, что быть родителями будет так сложно. Нам достался не просто трудный ребенок. Нам достался настоящий монстр! Возмутилась миссис Смит. Знаете, как сложно его убить? Вы ведь ничего не знаете. Он на прошлой неделе выпил целый стакан цианистого калия и даже не кашлянул. Я десятки раз его убивал, когда он спал, но каждый раз это оказывалось либо дохлая свинья, либо резиновая кукла, начиненная кровью. А утром он с нами здоровался, как ни в чем не бывало. Трижды он отправлял нас в больницу один раз в психушку, при попытках убить его, обставляя все так, будто бы это был всего лишь несчастный случай. И каждый раз он искренне заглядывал нам в глаза и спрашивал, все ли с нами в порядке, рассказал мистер Смит. Я повторяю, это не мои проблемы. Вы нанимали киллеров. Вы же брали деньги на наемных убийц. Ассоциация киллеров США в прошлом году внесла Фреда в черный список. Мы прибегали также к услугам маньяков и педофилов. Теперь уровень преступности от Лос-Анджелеса до Детройта упал до рекордного уровня. Миссис Смит зевнула, кокетливо прикрыв рукой рот Он не оставляет нам ни одного шанса. Он только нас и терпит. Все остальные одержимые уносят от него ноги. Обычно отдельные в мешках. Иногда и самих одержимых уносят в мешках, если вы понимаете, о чем я. Дорогуша, я вам еще раз повторяю. Я устала, — вздохнула миссис Смит и попросила супруга. Любимый, будь добр, позови сюда нашего мальчика. Господин Хаммельсфорд насторожился. Это еще зачем? «Ну как же, Фредди познакомится с вами. Город у нас маленький. Как знать, может быть, он решит зайти к вам в гости как-нибудь вечерком». «Ко мне в гости?» — ужаснулся Хамильсфорд. «Вы же шутите?» «Ничуть. Если бы мы могли себе позволить частную школу, он бы жил отдельно никому не мешал. А так бедный мальчик будет вынужден слоняться вечерами по улицам, предоставленные сам себе. Познакомиться с плохой компанией. Представляете, чему он может их научить?» «Я не очень вас...» «Целая банда плохих подростков, обученных Фредди убивать одержимых и слуг дьявола. Кому такое понравится?» — продолжала говорить сладким голосом миссис Смит. «Думаете, это только наши проблемы? Скоро у всех начнутся веселые деньки, потому что у Фредди каникулы!» Господин Хаммельсфорд побледнел. Он начал судорожно перебирать кипы бумаг, скопившиеся на его столе. «Я не могу, у меня нет столько денег!» — простонал он в отчаянии. «Мы всего лишь маленький филиал, чтобы собрать такую сумму. Мне надо... Это же целая куча запросов в главный офис. Вы меня убиваете!» «Нет, еще не убиваем, но если надо... У меня внизу, возле машины, пасется Фред и видит сатана. Я не побоюсь его применить», — поднажал мистер Смит. «Не надо!» — господин Хаммельсфорд от испуга потерял равновесие и упал под стол. «У меня бумага от отца Джеффри, чтобы я вам ни черта не давал. Я это не специально». «Мы знаем». — успокаивающе произнесла миссис Смит. — У нас есть другая записка от него. Извольте прочесть. Лапа господина Хамельспорта появился из-под стола и, схватив предложенную бумажку, исчезла. Читать под столом было намного спокойнее. В записке корявым почерком, явно сделанном в спешке, было написано «Караул! Ради всё плохого! Да этой чертовой семейки денег сколько попросят! Пусть этот выродок живет где-нибудь подальше от нас!» Он уже знает, где наша церковь, и я видел, как он ходил мимо нас, вистывая. Спаси нас всех, дьявол!» «Если не ошибаюсь, отец Джеффри согласен?» — поинтересовалась миссис Смит, заглядывая под стол. «Будьте вы счастливы, у меня нет столько денег!» — прошипел Хаммельсфорд, который явно не собирался покидать свое убежище. «А, ну ладно. Дорогой, Фред нас, наверное, заждался. Нельзя так надолго оставлять его одного. На улицах сейчас так неспокойно!» — вздохнула с сожалением миссис Смит. Я понял тебя, любимая. Мистер Смит с готовностью встал со своего места. Я вернусь с ним через минуту. «Ктулху великий, пожалейте, сатаны ради, у меня жена, дети, два любовника в Лас-Вегасе!» Завизжал под столом господин Хамильсфорд. «Дайте отсрочку, душегубы проклятые!» «Да? А куда нам сыночка прикажет девать на лето?» «У меня есть решение, только не надо его сюда. Я все устрою так, что вы все будете довольны. Мы с вами, взрослые одержимые, можем прийти к соглашению». «Присядь, дорогой», — велела мужу миссис Смит и нетерпеливо пнула изящной ножкой стол. «Говори. Я раскидаю вам выплаты за три месяца, по пятьдесят тысяч, а чтобы вашу блю...» Миссис Смит пнула ногой стол так, что господин Хамильсфорд получила легкое сотрясение мозга. «Ой, я хотел сказать ваш чудесный сыночек. Я могу отправить его в летний детский лагерь на все лето. Это будет совершенно бесплатно». «Уже лучше?» — проворчала миссис Смит. «Вот». Мы понимаем друг друга, а вам я оформлю путевки, скажем, на Кубу. Хотите? На все лето. А там как раз и вся нужная сумма соберется, — провозгласил господин Хаммельсфорд, почесывая на лбу намечающуюся шишку. Интересное предложение, но только не на Кубу, а на Гавайи, — внес свою поправочку мистер Смит. Ладно, значит, гавай скрипнул зубами Хаммельсфорд, подсчитывая в уме убытки. — Вы так нам добры, господин Хаммельсфорд. Если бы не вы, мы бы и не знали, к кому обратиться за помощью и поддержкой в такие трудные времена, — благодарно прижала руки к груди миссис Смит. — Я век буду за вас, сатану, молить. Здоровья вам, благополучия, жене, детишкам, любовникам вашим. Пусть нога Фредди никогда не переступит порог вашего дома. — Ой, ну идите же, оставьте меня в покое, я передам вам путевки через посыльного. Представитель банка чуть не выл от досады, чувствуя себя ограбленным. Такого подлого шантажа в его жизни еще не случалось. Смиты попрощались и вышли из его кабинета на ходу, обсуждая случившееся. «Черт, если бы я знал, что при помощи нашего сына можно получить столько денег, я бы еще год назад начала использовать его при переговорах», — восхищенно говорила миссис Смит. «И почему мы не делали этого раньше?» «Раньше Фред работал на авторитет, а теперь авторитет начал приносить свои дивиденды. Год назад нас бы не восприняли всерьез и послали куда подальше, но теперь все изменилось». «Я же говорил тебе, что пора уже начинать им гордиться», — отвечал рассудительный мистер Смит. «Я горжусь. Горжусь и тобой, и нашим Фредди», — миссис Смит поцеловала его в щеку. «Ладно, я по магазинам, а ты веди его в кафе мороженое. Он сегодня заработал огромную порцию».